Тонко чувствующий Мануил или приданное для дочери? Как нас пропустили в парское жилье всей Корской гурьбой, не пойму. Шеф супругой я самый, это в рамках приличий. Мы сослуживцы дерка и приятели, а сестры Каврова, довольный опер представил полный семейный боекомплект, как на подбор от старшей до младшей. С детьми-то кто сидит? Мать! — ответил Кавров на мой вопрос, когда я поздоровался со всеми пятью представительницами его семьи. Разоделись, как на парад. Руки заняты подарками. Вот как завернуть с порога. — Пара руна звала всех, — подмигнул Кавров, одновременно насмешливо и одобрительно разглядывая родной женский состав, который нарочито старался вести себя прилично хотя бы при брате. «Я не виноват, нет, что тебе не хватило соображения привести своих родных. Я вообще замечаю, что ты очень эгоистичен. Космические пары, знаешь, не часто зовут в гости корвов. Надо ловить момент». «Сдается мне, после сегодняшнего пары вообще бросят это дело», — заметил я. Но друг лишь усмехнулся. Нас встречала вся семья. Приодетый Дерг, хозяйка и сияющий мальчик. По мягкому облику пары Руна я понял, что она не позволит своим гостям забыть, что они друзья ее мужа. В своем доме пара выглядела не так официально, как в отделе, более уютно и уверенно, но в глазах ее осталась грусть. Женщина прекрасно понимала, что она и ее дом для нас являются объектом любопытства, не более. Она вежливо выслушала приветствие шефа, ответила не менее вежливо – и просила располагаться. Дерк повел начальника с женой в комнату. «Если не ошибаюсь, Эмма?» обратилась космическая пара к моей жене. «Наслышана о вас. Очень рада знакомству. Ваша матушка художница, верно? Я надеялась сегодня познакомиться и с вашими родителями». Невольно на искренние слова у моей жены порозовели щеки. Ма пустилась в подробности отца дома не застать, но маме она передаст приглашение. Ваши сестры тоже заняты, нет. Обратилась ко мне пара руна, и в мягкости ее я почувствовал укор. Я что-то промямлил, а по смущенному взгляду Дерка понял, что и тот не ожидал внезапного интереса своей жены к корвам. На нашей счастье рядом толклись женщины рода Каврова. Они-то были в полном составе и не возражали поскорее познакомиться поближе. То-то пара руна будет счастлива. Старшая грала без слов, неловко сунула хозяйки живые неказистые цветы и поспешила убежать в комнату. Лаура буркнула «поздравляю» и протянула простой колокольчик мальчику. Тот восхитился как чуду чудному. Засветился еще сильней. Это зато не торопилось никуда. Зачитала поздравление с открытки и вручила ее паре Ру, не слушая ее похвалу. Муан приперлась с полотенцем, по краю которого было выведено совет да любовь. Свадебное старинное пожелание корвов. Мэлла всем дала покружки, то ли с кольцами, то ли с голубками, и полезла обнимать Дерка. Мне было стыдно за ужимки Кавровых, за их неуместные дешевые подарки и самолюбование. Бедные родственники, да и только. Кавров смотрел одобрительно И подошел последним к паре Руни со словами приветствия и поздравлений, а заодно познакомил с сестрами, которые уже оставили хозяйку ради ее апартаментов. Когда я вошел в комнату, больше всего меня поразили не ее размеры и парское оснащение, даже не наши женщины, разгуливавшие по гостиной и глазеющие на новинки, а то, что на диване в непринужденной позе и с бокалом вина в руке расположился иммануил. Раньше всех привалил. Так бы на работе появлялся. Жду не дождусь, когда ему понизит хоть чуть-чуть статус. Четыре года болеет, а не работает. Результативность фиговая, но держится, потому что пар. Статус понижают работящим корвом. в светлом выходном костюме, необычайно элегантный и изнеженный, как он здесь был к месту. Разумеется, на нас парни обращал внимания. Имануил в своей стихии и вести себя умеет пристойно, и знакомство с космической парой для него очень перспективно, не то что для нас. Мы отлично понимаем, нам повезло здесь оказаться. Поскольку время позднее... а нам завтра всем с позаранок на службу, женщинам на работу. Хозяева нас долго разговорами не томили, подождали, пока мы освоимся в одном роскошном интерьере, и пригласили в другой с накрытым праздничным столом. Не только у женщин вырвался восхищенный возглас. «Не один я стоял, как вкопанный, не в силах отвести глаз от великолепия». Ни в рекламных проспектах, изображающих сытую богатую жизнь, ни во сне я не видел ничего подобного. Угощение — произведение искусства, дорогущая старинная посуда, но главное — карточки с именем у каждой тарелки. Я прочитал имена моих сестер и родителей Эмы, Нас и правда ждали всех. Пробежавший паренок, отыскивающий свое место, согласно расставленным карточкам, привел всех в чувство. Я занял свое место напротив Фэммы и долго разглядывал свое имя от руки, написанное на бледно-синей бумаге. «Если это рука пары руны, то я любуюсь на ее автограф, который со временем может стоить неплохих денег». «Да что денег?» Если доживу, буду рассказывать внукам, как был приглашен в гости к космической паре. Ел на дорогой посуде небывалые блюда. Конечно, мы не только жевали, но и разговаривали. Не забывали поздравлять супругов и их сыночка. Но это были обычные реплики за праздничным столом. Мы перестали стесняться. Совсем немного раскрепостились, поели, выпили... Но в корвское удалое и бесшабашное веселье не ударились. В конце застолья произошло три значительных события. Как только мы насытились и благосклонно разглядывали окружавших через дымку благодушие, мальчишка Лию вдруг вскочил на стул и начал звонко читать не нескладицу собственного сочинения на тему «Я люблю маму и папу». Запомнил только последнее. «Сейчас я похож на маму». но вырасту и стану как папа. Потому что на этих словах к нему поскочил Дерк и прижал к себе ребенка. Пара руна не сводила с них глаз, но мы веселились не этому. Нас, Корвов, радовало другое событие. Аккуратно в последних строках Лью, Мануил резко подхватился, ослабляя ворот, и выскочил из комнаты. Относительно негромко сестры Каврова обсуждали вопрос, сумеет ли уважаемый пар в своем подогретом состоянии самостоятельно найти туалет. Комнаты здесь хватает. Мои мужчины удовлетворенно констатировали, что парские напитки не по нашему пару. Пока никто не обращал на меня внимания, я сунул в карман свою карточку. Жаль, ему не догадается подрезать свою. Чтобы прекратить затянувшиеся разговоры о мытарствах Эммануила, пока они не достигли ушей хозяев дома, Эмма сказала погромче. «Пар Эммануил — очень тонкий ценитель поэзии. На него оказало воздействие эмоциональное исполнение, Лью. На нас всех оно повлияло!» — громко поддержал ее Кавров, и сестры его, как по команде, стихли. Видно, был уговор после его слов рот не открывать. Моя жена легко поднялась на ноги, подошла к хозяйке. «Спасибо за замечательный вечер и потраченное на нас время», — защебетала она. «К сожалению, приходится покидать ваш гостеприимный дом». Я поспешил присоединиться к благодарностям Эммы. За нами потянулись и остальные, разве что Мануил остался. «Смотри, что у меня есть», — сказала дома Эмма, доставая из сумочки карточку со своим именем. Возьми мою в кармане пиджака, разрешил я. Эмма, спрятав автографы, дочери преданная, сказала она, позвонила матери, расспросила о нашей девочке, а я, раздеваясь, подумал, никогда так не отдыхал и с прибылью, и с удовольствием. Ясное дело, на утро Иммануил на работу не явился, в который раз заболел Его тонкое понимание поэзии мы долго поминали пару злорадствую на слабость его нутра. Слабак во всем.